Слог последний, самый протяжный. Как Он мог не узнать ее сразу, то есть, конечно, устал, томился скукой с нетерпением ждал, когда можно будет уйти, и она, разумеется, выглядела совсем по-другому. Тогда на рассвете у взорванного моста была бледной, изможденной, в мокром и запачканном платье, а тут вся светилась нежной, ухоженной красотой, опять же затуманивавшая черты вуаль. Но все же хорош сыщик. Лишь когда она сама подошла и сказала про мост, Эррасто Петровичу будто громом ударила, Узнал, вспомнил ее показания, повлекшие за собой роковую постыдную ошибку, а главное, вспомнил ее спутника. Там у склада на станции Москва товарная, увидев в бинокль получателя Меленита, Фандорин сразу понял, что где-то видел его прежде, однако спутанный японскостью лица повернул не в ту сторону, вообразил будто шпион, похож на кого-то из давних еще японской поры знакомых, а все было гораздо проще. Этого человека, одетого в грязную штабс-капитанскую форму, Он видел у места катастрофы. Теперь все стало на свои места. Литерный был взорван именно акробатом, как метко окрестил его Мыльников. Японский диверсант ехал на курьерском поезде и сопровождала его сообщница эта самая Лидена. Как ловко направила она жандармов по ложному следу. И вот теперь враг решил нанести удар по тому, кто за ним охотится. Один из любимых трюков секты крадущихся называется кролик съедает тигра. Ну да ничего, у нас на то тоже есть своя поговорка: ловила мышка кошку. Предложение Гликерии Романовны поехать к ней Не застало инженера врасплох. Он был готов к чему-то в этом роде, но все равно внутренне напрягся, задавшись вопросом, справится ли он в одиночку со столь опасным противником. Не справлюсь, значит, такая карма. Пускай дальше воюют без меня, философски подумал Эрраст Петрович и поехал. Но в доме на Остоженке вел себя с предельной осторожностью. Карма кармой, однако, играть в поддавки он не собирался. Тем сильнее было разочарование, когда оказалось, что акробата в квартире нет. Тут уж Фандорин миндальничать не стал. Сомнительную барыньку требовалось прояснить прямо здесь и немедля. Не агентка, это он понял сразу. Если сообщница то невольная и ни вошто не посвящённая, правда знает, где акробаты искать, но ни за что не скажет, потому что влюблена по уши, не пыткам же ее подвергать. Здесь взгляд Ираста Петровича упал на телефонный аппарат, идея созрела в одно мгновение. Не может быть, чтобы у шпиона такой квалификации не было телефонного номера для экстренной связи. Припугнув Лидину пострашнее, Фондорин сбежал по лестнице на улицу, взял извозчика и велел что есть мочи гнать на центральную телефонную станцию. Лисицкий обустроился на новом месте с уютом. Коммутаторные барышни успели надарить ему вышитых салфеточек, на столе стояла вазочка с домашним печеньем, варенье, заварной чайничек. Кажется, бравый штабс-ротмистр пользовался здесь успехом. Увидев Фандорина, он вскочил, сдернул наушник и с энтузиазмом воскликнул: "Эраз Петрович, вы истинный гений! Второй день здесь сижу и не устаю это повторять. Ваше имя нужно высечь золотыми буквами на скрижалях полицейской истории. Вы не представляете, сколько любопытного и пикантного я узнал за эти два дня. Не представляю", перебил его Фандорин. "В квартире 3 дом бомзе. А Стоженко какой номер?" Секундочку, Лисицкий заглянул в справочник. 3782. Проверьте, куда звонили с 3782 в минувшие четверть часа. Быстро. Штаб-ротмистр Пули вылетел из комнаты и через три минуты вернулся. На номер 11422. Это пансион Сен-Санс на Чистопрудном бульваре. Я уже проверил. Разговор был короткий, всего полминуты. Значит, не застала, пробормотал Фондорин. Что за пансион? В мои времена такого не было. Учебный В некотором роде, хохотнул Лисицкий, Там обучают науке страсти нежной. Заведение известное принадлежит некой графине Бовада, характернейшая особа, проходила у нас по одному делу, и в охранном ее хорошо знают, настоящее имя Анфиса Минкина. Биография истинный роман Буссенара. Весь свет объездила, личность темная, но ее терпит, потому что время от времени оказывается соответствующим ведомством услуги. интимного, но не обязательно полового свойства, снова засмеялся весёлый штабс-ротмистр. Я велел подключиться к пансиону. Там зарегистрировано два номера, так я к обоим правильно сделал, молодцом. Сидите и слушайте, а я пока сделаю один звонок. Фандорин протелефонировал к себе на квартиру и велел камердинеру отправляться на Чистопрудный бульвар, понаблюдать за одним домом. Помолчав, Масса спросил: "Господин, будет ли это вмешательством в ход войны?" "Нет", успокоил его Эрраст Петрович, немного покривив душой, но другого выхода у него сейчас не было. «Мыльникова нет, а железнодорожные жандармы обеспечить грамотное наблюдение не сумеют. Ты просто будешь смотреть на пансион Сен-Санс и сообщишь, если увидишь что-то интересное. «Там неподалеку электротеатр Орланда. В нем есть публичный телефон. Я буду на номере «Двадцать девяносто три», — подсказал Лисицкий, у которого к каждому уху было прижато по наушнику. Звонок по левому, воскликнул он минуту спустя. Раз Петрович схватил отводную трубку, услышал вальяжный мужской голос. Бедристечка, душенька, горю весь, мочи нет. Сейчас же к вам. Уж приготовьте мой кабинетик и зюлейку непременно. Зюлейка с кавалером, ответил на другом конце женский голос, очень мягкий и приятный. Мужчина заполошился. Как с кавалером? С кем? Если с фон Вайлем, я вам этого не прощу. Я вам, мадам Фриду, приготовлю. заборкавала женщина, помните такую рослую, дивного сложения?» виртуозно хлещет плеточкой, не хуже зюлейки. Вашему превосходительству понравится. Штабс-ротмистр затрясся, давясь беззвучным смехом, Фондорин досадливо бросил трубку. В течение последующего часа звонков было много, некоторые еще более пикантного свойства, но все в левое ухо лисицкого, то есть на номер 11422, второй телефон молчал. Он очнулся в половине двенадцатого, причем звонили из пансиона. Мужчина попросил дать 4213. 4213 это что? — шепотом спросил инженер, пока барышня соединяла. Жандарм и сам уже шелестел страницами, Нашел, подчеркнул строчку ногтем. Ресторан Роза ветров, прочел Фандорин. Ресторан Роза ветров, сказали в трубке. Слушаюсь. Милейший, подзовите ко мне господина Мирошниченко, он сидит за столиком у окна, один. попросил Сянсанс мужским голосом. Сию минутус. Долгое, на несколько минут молчание. Потом на ресторанном конце спокойный баритон спросил: "Это вы? Как условились? Готовы? Да. Будем в час ночи. Там много, без малого тысячи ящиков", предупредил пансион. Фандорин стиснул трубку так, что побелели пальцы. Оружие, транспорт с японским оружием не иначе. Людей достаточно, уверенно сказал ресторан. Как будете переправлять по воде? Разумеется. Иначе на что бы мне понадобился склад на реке? Говорите, где склад. В этот миг на столе перед Лисицким замигал лампочками аппарат. "Это экстраординарный", шепнул офицер, схватив рожок и крутанув рычаг. "Граф Петрович, вас срочно, по-моему, ваш слуга". "Слушайте", кивнул Фандорин в сорон трубки и взял рожок. "Да, господин" Вы велели сообщить, если будет интересно, сказал Маса по-японски. «Тут очень интересно, приезжайте. Пояснять ничего не стал, видимо, в электротеатре было много публики. Между тем разговор между Розой Ветров и Сэнсансом завершился. Ну что, назвал место, нетерпеливо повернулся инженер к Лесицкому. Тот сокрушенно развел руками. Очевидно, в те две секунды, когда вы отложили трубку, я ее еще не взял. Я слышал только, как этот из ресторана сказал: "Да-да, знаю. Какие будут приказания? Послать в розу ветров и Сянсан снаряды? Не нужно. В ресторане вы никого уже не застанете, а пансионом я займусь сам". Летя в экипаже вдоль ночных бульваров, Фандорин думал о страшной опасности, нависшей над древним городом, нет, над всем тысячелетним государством. Черные толпы, вооруженные японскими или какими там винтовками, стянут в переулки удавкой баррикад. Со краёв к центру поползёт бесформенное кровавое пятно. начнётся затяжная, лютая резня, в которой победителей не будет, лишь мертвецы и проигравшие. Главный враг всей жизни Раста Петровича, бессмысленный и дикий хаос, пялился на инженера бельмастыми глазами темных окон, скалился гнилой пастью под воротин. Разумная, цивилизованная жизнь сжалась в ломкую проволочку фонарей, беззащитно мерцающих вдоль тротуара. Масса поджидал возле решетки. "Я не знаю, что происходит", быстро заговорил он, ведя Фандорина вдоль пруда. "Смотрите сами. Плохой человек Мырников и с ним еще пятеро прокрались в дом вон через то крыльцо. Это было двенадцать минут назад. Он с удовольствием взглянул на золотые часы, в свое время подаренные ему Эрастом Петровичем к пятидесятилетию Микаду. Я тут же вам позвонил. Ах, как скверно, с тоской воскликнул инженер. Этот шакал разнюхал и опять все испортил. Кмерднер философски заметил: «Все равно теперь ничего не поделаешь. Давайте смотреть, что будет дальше. И они стали смотреть. Слева и справа от входа было по окну. Свет в них не горел. Странно, прошептал Рас Петрович, Что они там делают во мраке, ни выстрелов, ни криков? И в ту же секунду крик раздался, негромкий, но полный такого зверинного ужаса, что Фондорин и его слуга, не сговариваясь, выскочили из своего укрытия и побежали к дому. На крыльцо выполз человек, проворно перебирая локтями и коленками. "Бонзай! Бонзай!" вопил он без остановки. «Пойдем», — оглянулся инженер на остановившегося массу. "Что же ты?" Слуга стоял, скрестив руки на груди, немое воплощение обиды. Вы обманули меня, господин. Этот человек японец. Уговаривать его было некогда, да и совестно. Он не японец, сказал Фондорин, но ты прав, тебе лучше уйти. Нейтралитет так нейтралитет. Инженер вздохнул и двинулся дальше. Камердинер тоже вздохнул и побрел прочь. Из-за угла пансиона один за другим вылетели три тени, люди в одинаковых пальто и котелках. И в страти Павлович голдели они, подхватив ползущего и ставя его на ноги. Что с вами? тот выл, рвался из рук. Я Фандорин, сказал ирас Петрович, приблизившись. Филёры приглянулись, но ничего не сказали, очевидно, в дальнейших представлениях нужды не было. «Мозга с мозги съехала, вздохнул один, постарше остальных. Евстратий Павлович давно не в себе наши примечали, а тут совсем с резьбы сошел...» Испанский бог, банзай, издебись. все дергался припадочный. Чтобы не мешал, Фондорин сжал ему артерию, и надворный советник успокоился, опустил голову, всхрапнул, повис на руках у своих помощников. Пусть полежит, ничего с ним не случится. Ну-ка, за мной, приказал инженер. Быстро прошелся по комнатам, всюду зажигая электричество. В квартире было пусто, безжизненно, лишь в спальне билась и трепетала занавеска на распахнутом окне. Фондорин кинулся к подоконнику, снаружи был двор, за ним пустырь, сумрачные силуэты домов. «Ушел!» Почему никого не поставили под окном? Это не похоже на мыльникова. «Да стоял я, вон там принялся оправдываться один из филеров. Как услышал, что Евстрат Палыч кричит, побежал, думал, выручать надо. Где наши-то? изумленно вертел головой старший. «Мандрыкин, Лепинш, Соплюкин, Кутько и этот, как его, ушастый, вдогонку, догонку, чтоль, припустили в окно? Так свистели бы. Петрович приступил к более внимательному осмотру квартиры. В комнате, что находилась слева от прихожей, обнаружил на ковре несколько капель крови, потрогал свежая. Повел взглядом вокруг, уверенно направился к серванту, распахнул приоткрытую дверцу. Там, зажатый в столярных тисках, торчал небольшой арбалет. Разрежённый Так-так, знакомые фокусы, пробормотал инженер и стал прощупывать пол в том месте, где кровь. Ага, вот и пружина под паркетиной спрятал. Где же тело? Повернул голову вправо, влево, направился к зеркалу, висевшему на противоположной от окна стене. Пощупал раму, не нашел механизма и просто двинул по блестящей поверхности. Филяры, тупо наблюдавшие за действиями Чернобурова, ахнули. Зеркало со звоном провалилось в черную нишу. Вот она, где, удовлетворенно промурлыкал инженер, щелкнув кнопкой. В обоях открылась дверца. За фальшивым зеркалом оказался чуланчик. С другой стороны в нем имелось окошко, откуда отлично просматривалось соседнее помещение спальня. Половину тайника занимал фотографический аппарат на треноге, но не он заинтересовал Фандорина. "Говорите, ушастый?" спросил инженер, нагибаясь и рассматривая что-то на полу. "Не этот?" Выволок под мышки безжизненное тело, торчащее из груди стрелой, короткой и толстой. Филеры сгрудились над мертвым товарищем, а инженер уже спешил в комнату напротив. Тот же фокус объявил он старшему из агентов, когда тот вошел следом. Тайная пружина под паркетом, в шкафу спрятан арбалет, смерть мгновенная, остриё смазано ядом. А труп вон там, он показал на зеркало, можете убедиться. Но в этом тайнике, точь в точь похожем на предыдущий, тел оказалось целых три». Лепинш вздохнул филер, вытаскивая верхнего Соплюкин, а внизу Кучко. Пятый труп нашелся в спальне, в щели за платяным шкафом. Не знаю, как ему удалось расправиться с ними поодиночке. Скорее всего, дело было так, принялся восстанавливать картину Фандорин. Те, что вошли в боковые комнаты, погибли первыми. отстрел и были спрятаны в зазеркалье. Этот в спальне убит голой рукой, во всяком случае, видимых повреждений нет. У Соплюкина и этого, как его, Лепеньша переломлены шейные позвонки, судя по разинутому рту Лепеньша, он успел увидеть убийцу, но не более. Акробат умертвил этих двоих в прихожей и оттащил в правую комнату, бросил поверх кутько. Я одного не пойму, как это мыльников уцелел? Должно быть, развеселил японца своими воплями банзай. Но ну все, довольно лирики, главное дело у нас впереди. Вы ткнул он пальцем в одного из филеров, — Берите своего скорбного размам начальника и везите его на Канатчикову дачу, а вы двое со мной. Куда? господин Фондорин спросил тот, что постарше. На Москву реку. Черт, уже половина первого, а нам еще искать иголку в стоге сена. Поди-ка отыщи на Москве реке неведомо какой склад. Грузового порта в Первопрестольной не имеется. Товарные пристани начинаются от Краснохолмского моста и тянутся с перерывами вниз по течению на несколько верст до самого Кожухова. Начали прямо от Таганки с пристани общества пароходства и торговли Волжского бассейна. Потом был дебаркадер торгового дома братьев Каменских. склады Нижегородской пароходной компании, госпожи Кашиной, пакгаузы Москворецкого товарищества и прочее, и прочее. Искали так. Ехали вдоль береганые извозчики, вглядываясь в темноту и прислушиваясь, не донесется ли шум. Кто станет работать в этот глухой час, кроме людей, которым есть что скрывать? Временами спускались к реке, слушали воду, Большинство причалов располагалось на левом берегу, но изредка попадались и на правом. Возвращались к коляске, ехали дальше. С каждой минутой Эраст Петрович делался все мрачнее. Поиски затягивались, бригет в кармане звякнул дважды. Словно в ответ пробили два раза часы на колокольне Новоспасского монастыря, и мысли инженера повернули в сторону божественности. Самодержавная монархия может держаться лишь на вере народа в ее мистическое сверхъестественное происхождение, думал хмурый Фандорин. Если эта вера подорвана, с Россией будет как с мыльниковым. Народ наблюдает за ходом этой несчастной войны и с каждым днем убеждается, что японский бог то ли сильнее русского, то ли любит своего помазанника больше, чем наш любит царя Николая. Конституция вот единственное спасение, размышлял инженер, несмотря на зрелый возраст, все еще не неизжившей склонности к идеализму. Монархии нужно перенести точку опоры с религиозности на разум, чтобы народ исполнял волю власти не из богобоязненности, а потому что с этой волей согласен. Но если сейчас начнется вооруженный бунт, всему конец. И уж не важно, сумеет монархия залить восстание кровью или не сумеет, джин вырвется из бутылки, и трон все равно рухнет, не сейчас, так через несколько лет, при следующем сотрясении. В темноте тускло заблестели пузатые железные цистерны, нефтяные резервуары общества Нобель. В этом месте река делала изгиб. Раст Петрович тронул возницу за плечо, чтоб остановился. прислушался издалека от воды отчетливо донеслось мерное механическое покряхтывание за мной махнул инженер филером. рысцы пробежали через рощицу ветерок донес запах мазута где-то близко за деревьями было постылое озеро есть выдохнул старший агент его фамилия была Сморов вроде они внизу Под невысоким спуском темнел длинный причал, у которого было пришвартовано несколько барж, причем одна, самая маленькая, сцеплена с крутобоким буксирчиком на парах. Это его попыхивание уловил слух Фондорина. Из склада вплотную примыкающего к пристани выбежали двое грузчиков, неся ящик, скрылись в трюме маленькой баржи. За ними появился еще один, с чем-то квадратным на плечах, и по сходням взбежал туда же. Да это они, улыбнулся Фандорин, вмиг забывший о своих апокалиптических видениях. Торопятся с Кто? заинтересовался непонятным словом второй филер Крошкин. Более начитанный Сморов пояснил: "Это были такие боевики, на вроде эсэров". про французскую революцию слыхал? Нет? А про Наполеона? Эй, на том спасибо. Из склада выбежал еще грузчик, потом сразу трое проволокли что-то очень тяжелое. в углу причала вспыхнул огонек спички, через секунду другую сжавшийся до красной точки. Там стояли еще двое. Улыбка на лице инженера сменилась озабоченностью. Что-то многовато их, раз Петрович осмотрелся вокруг. Это что там, темнеет мост? Так точно, железнодорожный строящийся окружной дороги. Отлично. Крошкин, вон в той стороне, за постылым озером, станция Кажухова. Берите извозчика и скорей туда. На станции должен быть телефон. Звоните подполковнику Данилову, номер 77235. Не будет подполковника, говорите с дежурным офицером. Обрисуйте ситуацию. Пусть сажает на дрезины караул дежурных всех, кого сможет собрать, и сюда. Все, бегите, только револьвер отдайте и запас патронов, если есть. Вам ни к чему, а нам может пригодиться. Фильёр, сломя голову, бросился назад к пролетке. Ну-ка, Смуров, подберемся ближе. Вон превосходный штабель из рельсов.